Издательство Эксмо Елена Брёле Черный как тайна, синий как смерть Читает Михаил Прокопов Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура Над раскалённым хаосом Фридрих Ницше Глава 1. Потерянный рай. 16 мая 1912 года. Четверг. Сил больше не было. Дышать становилось все труднее. Она кашляла, кашляла и судорожно пыталась поймать ртом ночной туман. Единственное весло зашаталось и соскользнуло в воду. Ее трясло от холода и от мысли, что если она не выплывет, то никто так ничего и не узнает. Пытаясь унять кашель и боль в разрывающихся легких, она медленно опустилась на дно лодки и посмотрела в небо. Звезд не было. Девушка взяла в руки свой тяжелый, как ее жизнь, талисман. Глаза стали закрываться, потом она снова закашлялась. В голове звучало только одно. Его топят, а он не тонет. Примечание. Латинский девиз Парижа. В мае весь Париж при первой же возможности пересаживается на велосипеды и несется за город. Всем хочется забыть о душных магазинах, кабинетах и квадратных комнатах и отправиться в компании друзей навстречу легкомыслию и веселью. Честные работяги и мединетки, студенты и кабинетные крысы собирают утром корзинку с бутербродами и мчатся на площадь Этуаль. Примечание. Современная площадь Шарля-де-Голля, на которой расположена Триумфальная арка. К ним подъезжает пыхтящий паровой трамвай номер 38, упаковывает по сто человек в свои вагоны и увозит счастливщиков за город. Чопорные и менее чопорные дамы с кавалерами, детьми, собаками, с соломенными шляпами и зонтиками дружной толпой осаждают поезд, уходящий в Рюэй-Мальмезон и Шату. Они кутаются в платки, чтобы не дышать сажей и дымом, и поднимаются на империал. Многие уже друг друга знают, а остальные скоро познакомятся. У станции шумную толпу встречают и ведут к эллингам. Мужчины переодеваются в экзотические матроски, сапоги и подкручивают усы в форме велосипедных рулей. Их спутницы поправляют валаны на платьях и раскрывают голубые, желтые, зеленые и красные шелковые зонтики. На головах выбравшиеся на отдых публики красуются горшки с цветами, дыневые колокольчики, бразильские широкополые шляпы, рыбацкие береты с красными помпонами, мягкие кепки моряков и жакеев, полосатые колпаки и даже вызывающие пиратские платки. Спустив лодки на воду, парижане забывают о столичных проблемах. В одной лодке дети подгоняют сидящего на веслах папу, чтобы тот обогнал соседей. В другой молодой повеса играет со своей спутницей в «да» и «нет». В третьей хором горланят песни и кричат о -э -э» при встрече с другими водными путешественниками. Ялики, душегубки, байдарки, челноки сталкиваются, смешиваются и скрещиваются. При этом парусники Аржантоя игнорируют паромщиков из Круаси, а ялики Шату соревнуются с лодками Бужеваля, пытаясь похитить у соседей понравившуюся им красавицу прямо на воде. Над всеми ними возвышается пароход-турист, перевозящий пассажиров от вокзала Дорсей в западные окрестности Парижа. После первого заплыва взмокшие от пота столичные речные волки пришвартовываются к берегу. Наступает время обедов на траве и легкомысленных сиест в тени деревьев. Кто побогаче, спешит в одну из прибрежных закусочных. Здесь подают свежепойманную рыбку с жареной картошкой. Закусочные борются за каждого клиента и зазывают их на свой манер. В одной играет аккордеон, в другой за дополнительный франк можно поцеловать хозяйку, разбить тарелку или получить чашку кофе. В знаменитом доме Фурнез Альфонс-старший устраивает праздники, водные турниры, Ночные венецианские прогулки, регаты и танцы. Его сын, Альфонс-младший, сдаёт в аренду лодки и учит новичков правильно орудовать веслами. Мадам Фурнес управляет гостиницей и кухней, а дочь Альфонсин прислуживает в местном кафе и позирует обаятельным художником импрессионистам Главное слово выходных – «опьянение». Опьянение от качки на воде, от дешевого, необложенного акцизом вина, от любви и от безумных вечеров. Под конец дня утомленные парижане отправляются танцевать кадриль, а самые смелые ритмично выплясывают акробатические «по каю». Все плавают, едят, поют, курят, пьют и любят до последнего свистка поезда. Наконец... В одиннадцать часов ночи Сена прощается с жужжащим роем лодочников и погружается в сон. 17 мая 1912 года, утро пятницы. Эмиль вышел из каюты. Какая благодать! Влажный воздух, как старый друг, заполнил его легкие, и разгладил морщины обветренного лица. Шкипер-дьеволицы провел ручищей по длинным седым волосам и вздохнул. Баржа Эмилю досталась от отца. Здесь шкипер жил, и здесь же всю неделю гнул спину, чтобы тягач Бернар вовремя смог доставить лес в Париж. На такие чужаков не пускают. Нет, его-дьеволица не для столичных шутов — Дома они вели себя тише воды, ниже травы, а в его родном бужевали, галдели, да девок смущали. Мари из-за одного из таких хахали утопла. Видная была девка. И нос, и корма — все на месте, да и умом в отца пошла. А тут объявился один столичный, из тех, кто каждый четверг в лягушатню на Канкан приезжал поглазеть. Да и сгинула сестренка». Сейчас уже с племяшем мясника бы повенчалась, Деток бы нарожала. Тфу, да и только. Нашли тогда Мари мёртвой. Утопла она. Как могла утонуть сестра Шкипера? Ведь всю жизнь на воде жила. Да река ей мать родна. Вспоминая о сестре каждый четверг, В день балов в лягушатне, Эмиль всегда пил. Вот он накануне хлебнул бутылочку дешевого синего вина из Аржентея и прикимарил. Проснулся рано. Еще собаки булочника не брехали, а тот встает печь свои булки в восемь склянок. Надо было покрепче перевязать оставшиеся десять бревен, чтобы не скатывались. Эмиль разогнул огромную спину и потянулся. Работа прежде всего». Пока потел, утренняя дымка рассеялась. Эмиль облокотился на борт и закурил. Его сено спокойно уносилось прочь от суетного Парижа. Вдали показалась одинокая лодка. Эмиль достал бинокль, хмыкнул и посмотрел еще раз. — Такие лодки использовались для развлекательных прогулок. — Хм... Откуда она тут оказалась? — Ничья? — Что ж, была ничья, останет его. Недолго думая, бужевальский речной волк спустил шлюпку со своей девалицы, прыгнул вниз и быстрыми ловкими движениями погреб в сторону отбившейся от стада овцы. Через десять минут он догнал беглянку, схватил ее лапящий за борт и подтянул к себе. На дне лодки лежала девушка в белом платье. Басая с растрепанными рыжими волосами. Она как-то неестественно уставилась большими глазами в небо, а левой рукой прижимала к груди не то какой-то кулон, не то медальон. Эмиль протянул руку и пощупал пульс девушки. Она была мертва.